Восемь сорок пять утра. Зрительские места были почти полностью заполнены. После того, как Тация просмотрел информацию, которую ему передала Фудзибаэси, вошли Иссори и Канон. Шибакон. Время замены. Они будут менять охрану каждый раз, как закончится презентация, в заранее согласованном порядке. Иссори очень интересовала вторая тема разработка устройств поддержки магии, способных на молекулярную перестройку. Презентация четвёртой школы так что он вызвался дежурить во время первой презентации. Тация считал, что не нужно уделять лишнего внимания на последовательность, в которой они должны быть на страже, так как в комнате ожидания установлен экран, но всё равно согласился с предложением Иссори. «Всё в твоём распоряжении». Коротко передав ответственность, Тация пошёл вместе с Миюки к зрительским сиденьям. Но они внезапно остановились в главном зале. «Шибасан!» Кто-то обратился к Миюки. Голос принадлежал молодому человеку, Или, наверное, подростку будет более подходящим». Голос был слегка беспокойный, наверное, вызванный повышенной тревожностью. Это лицо принадлежало тому, кого они не видели уже как два месяца. «Итийдзё-сан!» – Смейюки заговорил Итийдзё Масаки. На левой руке у него была повязка охраны, он был не в поддержке третьей школы, а, похоже, частью персонала безопасности, состоявшего из учеников всех девяти школ, которыми на время конкурса диссертацию руководил Кацта. С Миюки он заговорил, скорее всего, потому что увидел её, выполняя миссии по патрулированию помещений. «Давно не виделись, Шиба-сан. Думаю, последний раз мы видели друг друга на вечернем балу». «А, да, давно не виделись». Эта естественная, но неестественная пауза была вызвана внутренним конфликтом, поэтому Масаки видела в Миюки партнёра по танцу во время бала, а Миюки видела в Масаки противника брата во время соревнований дивизиона новичков. Чтобы скрыть это или замутить в воду, Миюки поклонилась с особой вежливостью. «А нет, я тоже!» Этот безупречный этикет ошеломил Масаки, хотя ему и было более привычно пребывать в высоких социальных кругах, чем Тацуя. Молодой человек, наверное, другой член персонала безопасности, партнёр Масаки, тоже стоял завороженный. Хитрый план Миюки сработал идеально. «Вы патрулируете территорию?» Лишь сейчас Миюки улыбнулась и задала риторический вопрос. «Да, верно». Разве это не признак незрелости начинать трястись так легко? Решил баллотаться, но передумал, вспомнив, что когда противник Миюки, такой исход неизбежен. Даже он, кто был к ней ближе кого бы то ни было, и у которого была изменена личность, иногда забывался, когда на неё смотрел. Так что неудивительно, что эти посторонние люди, стоявшие в такой близости от красавицы, будут слишком чувствительны к присутствию Миюки. Миюки не была посвящена в размышления брата, Её интерес поднялся, у нее было отличное настроение. «Если эти Дзёсан делать делают всё возможное, думаю, мы можем спокойно расслабиться. Мы надеемся на вас». «И вправду приятно знать, что Багровый принц — часть охраны». Тем не менее, Татсо мыслил чисто объективно, не слишком ли толстокош? «Да, я постараюсь оправдать ожидания». Совершенно беспечно Татсо задался вопросом, не предстоит ли Мастаке постараться в течение этого дня. «И тебе удачи, Томитс, как он!» «А, спасибо за вашу поддержку!» Товарищ Масаки, оставленный в одиночестве в стороне, ответил тоном, который был слишком чопорным, чтобы употреблять его при обращении к кому-то того же возраста. Хотя им не нужно было быть столь же настороженными, как персонал безопасности, но после того, как Эрика непосредственно приняла работу, у неё не было намерения отступать. Встретившись с Микихика, поскольку они его потеряли, когда проводили тацию компанию кампанию в комнату ожидания, и, воссоединившись с Мизуки, которая заранее послала сообщение, что опоздает, они сели на четыре места на зрительских сидениях. Эрика уделяла особое внимание зонам удобного наблюдения, а также подозрительным личностям. Усилия оказались не напрасными. В одном из задних углов зрительских мест она нашла знакомую фигуру. Кстати, о знакомых. Больше похоже, что она не забудет, даже если попытается. Это лицо она привыкла видеть каждый день, и даже с их текущим несоответствием графиков они видели друг друга раз в два дня, или около того. Другой человек также заметил Эрику. Нет, наверное, другой человек заметил Эрику даже раньше, хотя в этом не было ничего удивительного, взяв внимание его способности, но это всё же без конца раздражало Эрику. «А, Эрика, вот там это...» Микехико тоже увидел его. И снова не было ничего удивительного в том, что он также узнал этого человека. Эрик Тиан, ты его знаешь? Просто бесполезный Казанова. Сейчас, наверное, дожидается женщины». Прежде чем друзья на смежных местах смогли заговорить об этом человеке, Эрика решила вести себя так, будто с ним не знакома. Зная о непростых отношениях Эрики и Ташиказу, но ну, непростых со стороны Эрики, Микихика не хотел раскачивать лодку неосторожными словами и предостерегающе глянул на Лео. Тот совершенно не почувствовал ситуацию и уже хотел было задать уточняющий вопрос. «Миюки, ты знаешь Томицку Хагане?» «А, он из соседнего класса, потому я знаю лишь его имя и лицо». «Анисама, ты его знаешь?» Когда они нашли свободное место, разговор перешёл к сдержанному томецких Хагане, а не к их редкому гостю Масаки. Должно быть именно это люди называют безответной страстью. Томицка... Один из подчиненных Саваки Сэмпэ. К тому же нулевой диапазон семьи Томицка довольно известен. Среди ста семей семьи Томитска доминировала в одной области. Даже люди без энциклопедических знаний Татсу знали о эритических случаях, вызванных волшебниками этой семьи. «О чём вы говорите?» Внезапно Эрика присоединилась к беседе, подойдя к ним из зрительских мест. «Эрика-то одна? Где Лео?» Всё это время Эрика и Лео были вместе, поэтому Татсу и спросил однако на лице Эрики появилось недовольство. «Тацэкун, я воспользуюсь случаем, чтобы кое-что разъяснить». Эрика была не из тех, кто может сделать что-то возмутительное, вроде закатить истерику с таким количеством свидетелей вокруг, но её командный тон был по-своему обаятельным. «Можешь перестать меня равнять с этим? Я всего лишь научила его нескольким трюкам и дала оружие. Больше ничего». «Я не это имел в виду». не был честным парнем и, но несмотря на такое заблуждение, на этот раз был искренним. Он и впрямь ничего не подразумевал своими словами. Кстати, разве эта чрезмерная реакция не намекает на то, что в этом и есть дело? Тация поразмыслила об этом, но не был достаточно злым, чтобы сказать вслух. Где все остальные? Из-за триумфа во время турнира девяти школ сверстники из класса Е первого года выразили большой интерес, и все утверждали, что «Мы все придём тебя поддержать». Или что-то вроде этого – Собирались появиться все одноклассники. Наши одноклассники все еще не приехали, так ведь? Они, видно, знают, что мы будем выступать во второй половине дня. А, но Мизуки и Мики здесь в первом ряду. Там происходит слишком много химии. Эрика озорно усмехнулась и села возле Тации. Значит, она не любит говорить о собственных делах, но весьма заинтригована, когда говорит о других. В этом отношении Эрика совершенно нормальная молодая девушка. Подумал Тацуя. 9 утра. Национальный конкурс диссертации старших школ магии стартовал в торжественной, но не помпезной атмосфере. Хотя поддержка военных была, но несравнимая с поддержкой соревнований турнира девяти школ, конкурс диссертации высоко оценивался университетами, корпорациями и исследовательскими институтами. Должным образом проведённая презентация может даже дать толчок карьере ученика и его наймутную работу. Учитывая, что знания в магии передаются вокруг из уст вуста, Масштаб мероприятия был вполне оправдан. После стандартной официальной речи началась первая презентация. Презентация второй школы «Использование магии типа концентрации для наблюдения и использования тёмной материи». Сейчас, когда конкурс диссертации официально начался, шумы суета в главном зале утихли, равнодушная к магической технологии Харука решила отдохнуть в кафе, чтобы облегчить себе скуку. Как раз когда она собиралась так поступить... Оно-сенсей... Недалеко от главного входа знакомый голос позвал её по имени. «Аска-сенсей». Как школьный консультант, ответственный за душевное здоровье учеников первой школы, Харук, разумеется, была близко знакома с Аской, заведовавшей лазаретом и отвечавшей за физические травмы, хотя их отношения не продвинулись до дружеских в личной жизни. «Она-сенсей, вы тоже пришли посмотреть презентацию докладов? Я думала, вы сказали, что вам это не очень интересно». Эти слова могли быть слишком яркими в зависимости от тона, но дружеский тон Аски заставила Харуку подозревать, неужели я так сказала? «Да она с таким открытым характером почти лучше меня подходит на роль консультанта», – с завистью подумала Харука. «Нет, просто в мыслях есть кое-что. А почему вы здесь, Аска-сенсей? Вы здесь с этим ребёнком?» Харука была права в том, что Аска была не одна. Возле неё стояла молодая девушка без формы, которая, очевидно, была ученицей старшей школы. Хотя у Харуки были некоторые догадки, девушка, похоже, не была одной из её учениц. «Верно. Харакава Тян сказала, что хочет посмотреть сегодняшние презентации. Она уже выздоровела, но до сих пор немного слаба. Вот я и пошла с ней». Эти слова отдавали вопиющим вип-отношениям, но как только Харука услышала фамилию Хиракава, тут же вспомнила, где раньше её слышала. Хоть она не помогала предотвратить кражу данных, Харука всё равно сдала рапорт в отдел общественной безопасности, которому принадлежала, так что с общим положением дел была знакома. Стимулировать её успехом таких же учеников старшей школы, дать жизненные цели и в конечном счёте изменить её отношение к жизни вполне логично с психологической точки зрения. «В таком случае продолжайте в том же духе». Харука откровенно поддержала аско Немного задержавшись, Харука прибыла в кафе. Строго говоря, клиент, который пьёт чашечку кофе 20 минут, не очень-то хороший клиент. Она могла просто скоротать здесь время, пока не закончится рабочий день, хотя и хотелось так думать, мир не так прост, как воображение. Скорее, испытания общества требовали от неё многого. Могу я занять немного вашего времени? Сердце у Харуки почти остановилось, когда кто-то протянул ей руку. И будто чтобы заполнить потерю времени, в следующее мгновение сердце яростно забилось. Может быть, это заблуждение, но она была так потрясена, что сердечные ритм дыхания впрямь расстроились. С Харукой заговорила Фудзибаяси. «А, ам, прошу. Спасибо». Грациозно сев, она вежливым голосом заказала чашечку красного чая быстро появившейся официантке. В отличие от спокойной Фудзибайеси, Харука не могла сдержать беспокойство. Я ли это была её вина. Её цель наблюдения вдруг прямо начинает с ней разговор. Хотя Харука была вне себя достаточно, чтобы плеваться огнём, поскольку была не в состоянии узнать мотивы Фудзибаяси, она могла лишь сидеть и молча наблюдать, как Фудзибаяси сделала глоток красного чая, который принесла официантка, и глубоко вздохнула. «Это немного смущает, быть под таким взглядом». Харука смутилась, осознав, что уставилась на Фудзибаяси, лишь тогда, когда Таина это указала. «Извините». Стыд и нерешительность продолжали расти, Но ну, следующие слова Фудзибаяси позволили сердцу Харуки сразу же успокоиться. «Всё в порядке. Для меня большая честь быть высокооценённой призрачной леди. Думаю, это для меня большая честь, что такая как я осталась в памяти электронной волшебницы». На повышенных тонах сказала она. Впрочем, такое было неизбежно, учитывая обстоятельства. Имя, о котором говорила Фудзибаяси, призрачная леди, и рядом не стояла с известным псевдонимом Фудзибаяси «Электронная волшебница». Это имя знали лишь агенты разведки, они использовали его, когда обсуждали неизвестную женщину-оперативника, носившую это имя. Того, что в ней узнали призрачную леди, было более чем достаточно, чтобы подтолкнуть Харуку к грани. Учитывая, что Фудзибайеси так небрежно уронила такой невероятный секрет, то, с другой стороны, её просьба должна быть так тяжелой. «Тогда в чём дело? Думаю, вы прекрасно знаете без того, чтобы вдаваться в подробности, так ведь?» «Мои искренние извинения» но я не так одарённа, как вы». На самом деле, своими словами Фудзибаэси попала прямо в точку, так как Харука уже догадалась о её требовании. Но если сказать «поняла» и кивнуть, то это будет равносильно сдаче. сдача. «Вы слишком откровенны. Вы окончили университет и школу с превосходными оценками. Даже как он и высоко вас оценил». Харука мысленно щёлкнула языком. «Семья Фудзибаэси была известна пользователями древней магии». Так что неудивительно, что они близки с Куканой Якума. Пожалуй, одним из авторитетов в Древней Магии. С другой стороны, Харука и Фудзибаяси впервые встретились сегодня, в эту минуту. Казарная карта, которую она приготовила, оказалась совершенно бесполезной. Я не собираюсь требовать того, что может поставить вас в трудное положение. Фудзибаяси не отступала. Это был психический залп, показывающий её высокое положение. Я просто хочу предложить, чтобы мы не постигали на территорию друг друга. Вот и всё. Технически говоря, эти слова не несли вообще никакой информации, но были глубоким требованием, которое не оставляло возможности понять неправильно. Я не полностью поняла ваше намерение. На самом деле, суть предложения Фудзибаяси Харука поняла, потому что именно об этом догадывалась. Другими словами, Фудзибаяси хотела, чтобы Харука прекратила любые расследования военной деятельности Фудзибаяси. С другой стороны, Фудзибаяси ясно понимала, что Харука поняла смысл просьбы. «Хотите, чтобы я ещё раз всё чётко повторила?» С расслабленным выражением лица Фудзибаяси наблюдала, как дымившаяся Харука стиснула зубы. «Это лисица. Даже если она будет продолжать на неё смотреть, прямо сейчас Харука может лишь лаять, как побитая собака. Не волнуйтесь, ваши начальники не будут сваливать на вас ответственность». Другими словами, она уже сделала свой ход в отношении вышестоящих Харуки. Фудзибаеси беспечно встала на ноги и передала свой чек Харуке. Она могла просто заплатить по счёту возле столика, и это вдвойне раздражает, если идти к стойке. Первая встреча Харуки и Фудзибаеси закончилась полным абсолютным поражением Харуки. Тем не менее, не то чтобы я ничего из этого не получила. По крайней мере, между Шибой, Татсу и Фудзибаеси и Кёка определённо есть невысказанный секрет. Это был единственный совершенно очевидный факт. Харука не смогла заметить собственного ослиного упрямства, когда поклялась отомстить за это неуважение.